Глава третья. Сон все не шел. Накатили старые раздирающие душу думанные и передуманные мысли. В частности о том, зачем СССР полез дра. Официально озвучена руководством страны причина про какую-то там интернациональную помощь братскому народу и защите социалистической революции. Это все в пользу скорбных умов. Испугались того, что американцы войдут в Афганистан? Вроде как даже говорили о том, что вместе с первыми советскими самолетами на посадку на аэродроме Кабула заходил американский транспорт, но, увидев русские борта, убрался в А чего собственно, забоялись? Дескать, взяли бы под контроль мягкое подбрюшье СССР и даже могли там разместить ракеты. Но вошли бы и вошли. Они так в Корею входили, потом во Вьетнам. И чем их такие входы закончились? Бежали, роняя портки. Так и тут бы сбежали с позором. История, кстати, это подтвердила чуть позже. Можно было дать Амирам просраться по третьему разу, помогать тем же афганцам оружием. И в итоге в их глазах русские выглядели бы не захватчиками, как их в итоге представили умелой пропагандой, а друзьями. И уже через это можно было успешнее продвигать свои идеи социального и политического развития. Но нет. Недавняя история главного геополитического противника Кремлевских старперов которые казалось из за своего старческого слабовыми уже ничему не способны были учиться примером не стало и в итоге они решили походить по тем же граблям по которым уже не единожды топтались другие набивая шишки но разве не дураки как результат попали в расставленный пиндосами капкан ставший последним камешком в развале страны киборгин прекрасно помнил интервью того же бжизинского что признался спустя какое то время по секрету всему свету Как он, услышав о том, что советские войска вошли в дыра, смеясь в Белом доме, открыл бутылку шампанского и со словами «Господа, мы сделали это!» залпом выпил бокал. сиськи масиськи! мысленно с досадой сплюнул Анатолий. Подавив вспыхнувший в глубине души гнев и раздражение на некомпетентных кремлевских стариков, коих он бы с превеликим удовольствием всех перестрелял, подвернись такая возможность. Киборгин стал размышлять над тем. А что, собственно, в новых условиях делать ему? В то, что вокруг реальность, он уже полностью уверовал. Это точно не сон воспоминания. Непонятно как, но произошло то, что произошло и его душу, или информационную матрицу, неизвестно по каким причинам и каким образом откинуло назад. Не воспользоваться вторым шансом и что-то не исправить в своей жизни было бы глупостью, сделал он вывод. Вот только что реально он мог сделать на своем уровне? Он – простой лейтенант, и повлиять на решение даже комбата будет непросто. То что уж говорить о более высоком уровне. Но тем не менее, перед собой требовалось поставить хоть какие-то цели. Чтобы банально не болтаться, как кусок фекалий в проруби, надо искать возможности что-то сделать, а не причины, чтобы не делать ничего. Хотя самым простым в плане выживания было бы оставить почти все как есть. Ведь тут и правда, лишние телодвижения могут оказаться смертельно опасными. Выжил в прошлый раз, выживет и в этот. Главное ничего не менять, разве что по мелочи. Можно избежать второй, гораздо более тяжелой контузии и ранения в ногу. Глядишь, и Альцгеймер не возникнет на старости лет. Также можно попытаться спасти нескольких своих бойцов от тяжелых ранений и смерти. Ведь он прекрасно помнил, кто, где и как погиб так что, образно выражаясь, можно подстелить на эти случаи соломки. Дело хорошее, но очень уж мелкое, с неудовлетворением подумал он. Ну, выживу. А что я потом буду делать? Вернусь в Союз по окончании своего срока пребывания и стану, как в прошлый раз, мотаться по гарнизонам с Верой? Анатолий силой зажмурился, вспомнив свою жену, кое на данный момент числилась невестой. На момент его попадания она семь лет как умерла. Как вышла на пенсию, так буквально через неделю ее не стало. Сердце оказалось слабым. Может, если другого мужа найдет, с которым не придется мотаться по стране, а потом переживать за него днями и ночами, думая, жив он еще или уже нет, то проживет дольше, да и дети вдруг тоже выживут, подумал Анатолий. С детьми не повезло. Первый мальчик страдал сердечной недостаточностью. Рискнули завести второго. Выкидыш. Как раз в очередной раз переезжали. Нервы, неустроенность. Киборгин достал из своей тумбочки цветную фотокарточку невесты, подсветив фонариком. Миниатюрная, учительница в начальных классах. Она несколько застенчиво улыбалась. Посмотрев на фото несколько минут и смахнув выступившую скупую слезу, Анатолий, глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, решительно порвал ее на мелкие клочки. Все равно я уже давно не тот весельчак и балагур, кого она знает, а старик в молодом теле. Пытался он оправдаться. Киборгин, вырвав и выбросив из себя этот кусок своей души, вернулся к прежним мыслям, что делать. Войну ему никак не остановить, но можно как минимум снизить количество потерь. Не только спасти тех солдат, что будут служить под его командованием, но и в более глобальном плане сотни, а то и тысячи ребят. «Да только пристрелив эту суку генерала армии Зайцева, я спасу сотни парней. Только бы до него добраться!» – заскрипел он зубами. Появление этого генерала Анатолий уже не застал, отбыв Союз в 82-м, а Зайцев заявился в Афганистан в 85-м. Сослуживцы, коим посчастливилось пересечься с этим классическим паркетным генералом, щеголявшим в штабной обстановке вдали от фронта камуфляжной формой, и сверкая юбилейной звездой герой полученный по совокупности, на 60-летие чего-то там. Потом рассказывали дикие вещи о его стиле командования и общей компетенции. Так, в качестве одного примера, ситуация с постановкой задачи по очистке от душманов района от Джалалабада до Барикота. Собралось полтора десятка командиров частей и соединений со всего Афганистана. Это тысячи бойцов в подчинении, сотни единиц боевой техники, Три четверти огневой мощи всей сороковой армии. Ставятся конкретные задачи отдельным подразделениям с указанием сроков начала. Все подробно, до мелочей с пометками на карте, десантникам, мотострелкам, артиллерии, авиации, разведки и т.д. и т.п. Каждый командир части доводит задачу до командиров батальонов и рот. Ротные все объясняют взводным и даже отдельным солдатам. Проделана огромная, титаническая подготовительная работа подчиненными. Ведь на основе этого плана надо тем же летчикам-штурмовикам за ночь изучить фотопланшеты Джалалабады и провинции Кунар, чтобы за две минуты до начала высадки десанта ударить по огневым точкам противника именно в этом кишлаке, а не где-то еще. Штурманам вертолетчикам надо рассчитать с точностью до литра заправку топливом, чтобы хватило на высадку и обратную дорогу. Артиллеристам надо рассчитать с точностью до минуты и до десятков метров удар по засадам, где через несколько минут пройдет колонна наших танков и наливников. Это надо рассчитать не только самим, но и согласовать с прочими участниками. И вот, все рассчитано, согласовано и доведено на нижестоящие уровни. Можно работать. За час до начала операции входит генерал и... Он, сука такая, начинает вносить в уже свёрстанный план операции изменения. За час до сигнала о начале. Целым подразделением меняют цели и задачи. В итоге под удар штурмовиков попадают свои. Вертолетчики высаживают десант прямо перед противником. И десант расстреливается из всех стволов. Меняют цель мотострелкам и им теперь. С места высадки надо пройти еще 20 километров по горам. Арте предстоит провести арт-подготовку по неразведанным участкам вслепую, без корректировки и так далее, и тому подобное. И это не единственный случай. Сколько он таких операций завалил, неизвестно. Но много. А главное, непонятно. Нахрена он все это делал? Поистине, дурак даже хуже предателя. Предатели так подставляться не станут. В итоге... Штабные потом старались этого горя-генерала до планирования не допускать, идя на самые изощренные уловки. Известен случай, когда ему сказали, что в части вспышка гепатита, и тот моментально убрался в Кабул, руководить оттуда. А потом и вовсе стали готовить для него вторую карту, как это делали для афганских офицеров, про которых точно знали, что они все сливают душманом. Плохо то, что и без Зайцева хватало паркетных генералов что время от времени прилетали из Москвы для планирования боевых операций, дабы получить на грудь очередной орден или повышение. Такие операции получили неформальное название – парадные. И потери в них, как правило, оказывались значительно выше, чем если бы их планировали аборигены, в смысле штабные офицеры 40-й армии. Иногда казалось, что эти паркетные генералы только рады повышенным потерям, а то и специально так делали, ибо без потерь... Не доказать, что операция была сложная. Противник силен и умел. Ну и значит, награду могли зажать вместе с повышением в должности. Вроде как не за что. Всего-то пара десятков убитых. А вот если сотня, то да, жарко было. Только как бы прибить это вредное животное? Задался вопросом Анатолий. Можно долго не тянуть и грохнуть его загодя в Москве, съездив в столицу во время отпуска. Хотя как? Оружия-то нет, а подбираться вплотную с ножом, ну я все-таки не камикадзе. Значит, надо дождаться его в Афганистане. Тут возможностей побольше, а это значит, нужно остаться тут самому. Ну что же, раз надо, значит останусь. Опять же, делать в союзе нечего. Огнить по гарнизонам, дожидаясь неизбежного краха, не хочу. Но и сделать ничего не могу. По крайней мере, пока таких возможностей не вижу. Разве что в конце 80-х можно что-то попробовать сделать. В Афганистане после окончания срока мало кто оставался. Хлебнув войны полной мерой, поняв, что это такое, все старались оказаться подальше от нее и забыть, как страшный сон. Но как раз сны-то и не давали забыть. Но были и такие, кто оставался и через какое-то время возвращался. Те, кто находил себя именно в этой опасной, но понятной атмосфере где мир четко без полутонов поделен на белое и черное. Люди войны. И ему предстояло стать таковым. Определив для себя такую вот цель, пока лишь промежуточную, решив подумать о более масштабных задачах завтра, пока появились лишь неясные контуры. Киборгин, наконец, уснул.